Науа Ацтек. Автор Ред д а т o н е й т а Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. Хороший день для барбекю. п а л я щ е е полуденное солнце раскалило капот машины настолько, что Паскаль Севилья, напарник Освальда Точтли, с матерным выкриком отдернул от него руку. Тощий парень Пако. Обладал типичной мексиканской внешностью: длинные висячие усы, которые он ценил дороже жизни, мечущийся взгляд карих глаз, стрижка типа теннис, острый подбородок и большой нос с горбинкой. Для полноты картины не хватает сомбреро с пончо. Вокруг была раскалённая пустыня, но нужно было ждать. Босс и Пако должны дождаться заместителя босса, его охрану, а затем и продавца. Босс Мигель Эрнандес по прозвищу Толстяк, жирный мужик, который в лучшие свои годы был чем-то вроде мизинца левой руки Пабло Эскобара. Когда с Эскобаром было покончено, Эрнандес выжил, но не потерял связи и желание зарабатывать на наркоте, из-за чего теперь был далеко не последним человеком в картеле. И если бы не здоровье, на самом деле Оса и Пако отправили разведать местность, но разведывать в пустыне было нечего. Только пропекаться от жара в машине и пить литры воды. г о в е н ы й план Копченого! Возмущенно выдернул из дверного отсека бутылку минералки Пако. Надо было слушать мою б а б у л ю и идти к Хесусу механикам. Ты же ничего не понимаешь в машинах, равнодушно отметил о с в а л ь д И как-то ты поздно спохватился и с и н а в о л а только в могилу. Да знаю я, не нуди. огрызнулся Пако. Просто н о ю У меня что теперь еще и право на н ы т ь е отобрали. Он имел в виду тот эпизод, когда заместитель босса, копченый Доминик, запретил Пако звонить своей м а пока тот находился в закусочной у Греко. Кажется, вот они. Ос указал на облачко пыли, приближающееся с юга. Сейчас. Пако вытащил из машины бинокль. Ага, кажется, они. Минут через десять к их старенькому вам г р е м л е н и подъехал внушительный Мцубиши Паджеро девятнадцатого года. Это машина копченого. Не сварились тут бедолаги. Широкой улыбкой вышел из дорогого японского внедорожника копченый. Ос почувствовал поток свежего воздуха, дыхнувший на него из салона. Я й ц а себе не отморозил, дом. Недовольно вопросил Пако. Следи за языком, Пако, прикрикнул на него Копченый. Затем посмотрел на Оса. Как тут ничего подозрительного? Да что тут может быть подозрительного? в с к и п е л Пако. х р е н о в опустыня, х р е н о вы грифы, х р е н о вы шакалы, хрена в песок. Я не с тобой разговариваю, м о д о з в о н Копченый в з ъ я р и л с я Завали свою поганую пасть. Нет, ничего подозрительного, ответил Освальд. Пако в целом описал, что мы тут наблюдали три часа. Рассмеялся Копченый. А теперь слушайте, что скажу. Примерно в течение часа приедут безумно крутые типы, которые привезут з а к а з а н н ы й боссом товар. Товар очень, я повторяю, очень важен боссу. Пушки взяли. Ос п а к о синхронно кивнули. В багажнике лежат русский АК-102 и американская М4А1. В качестве дополнительного вооружения они взяли с собой два пистолета Кольт 1911, четыре гранаты М26, которые являются самой незаконной частью их арсенала, и два бронежилета: один стандартный полицейский HRM. Тактикал Уэст, принадлежащий Пако, а также Софт 3000, более известный как Драгон Скин. Освальд отвалил за него семь тысяч долларов США, но ни на секунду не пожалела своем решении. Пиннакл к о м п а н и и разрабатывавший бронежилет, решила проблему с клеем, и с п о л ь з о в а в состав устойчивый к 90 градусам Цельсия, теоретически. О сможет грудью ловить триста восьмой калибр, но то очень нежелательно, а требухи за броней в таком случае мало что останется. Вооружайтесь, распорядился копченый. Ос открыл багажник и начал снаряжаться. Бронежилет он использовал часто, поэтому проблем с ним не возникло. Все было давно подогнано. М четыре А один и 1 1 тысяча девятьсот одиннадцать почищены еще с утра. И готовы к бою. Стало жарче, но лучше потерпеть в бронежилете, чем неожиданно подохнуть без него. Ненавижу копченого. Тихо поделился мыслью Пако. Можно было бы и вместе приехать. А ты как думаешь? Пако сидел в тени машины и возился со своим АК-102. Меня ваши отношения не впутывай, попросил его Ос. Как ствол? Да хрен его знает! Пожал плечами Пако. Я его только пристрелял. В деле не использовал ни разу. Оскинул. в Действительно, вопреки распространенному стереотипу, жизнь в картеле не состоит из перестрелок, употребления наркотиков и вечеринок. Это своего рода рутинная работа, почти целиком состоящая из вот таких вот эпизодов. Сидеть и ждать непонятно каких людей, о которых не знаешь, чего ждать. Может им окажется выгоднее перестрелять их, чем платить. Обычно нет, но бывает, что и да. Лично на памяти Оса стрелять приходилось где-то в одном случае из десяти, и то даже в таких случаях иногда все заканчивалось мирно. Все это было бы обычным делом для Оса, если бы не шло в разрез. с его инструкциями. Если бы он не был внедренным агентом от федеральной министерской полиции, начальство до последнего момента не знало, что он поехал куда-то в пустыню встречать каких-то посыльных, поэтому Ос слегка нервничал. Уже одно то, что он до сих пор не раскрыт, чудо. Обычно с у д ь б ы агентов п е ч а л ь н ы и т р а г и ч н ы И еще очень повезет, если просто сожгут в автомобильных покрышках. Почему Ос вообще подписался на это? Карьера? Три года назад, когда большие люди из высоких кабинетов пришли к следователю класса С, он даже не задумывался об отказе. И самое глупое, никто даже не сказал ему, в чем будет заключаться работа. А потом при начале всего этого дела... Назад дороги уже не было. Семьи у него нет, родителей хрен знает где, про братьев и сестер он не в курсе. Может и были такие, а может и не было. За плечами один курс национального политехнического института, год службы в армии, а затем работа федеральной полиции. Откуда он умудрился прорваться в федеральную министерскую полицию? Получив звание следователя класса С. все связи с прошлой жизнью разорваны. Он уже убивал людей, о чем в курсе начальства. И пусть это были бандиты, и пусть это было для дела, но чувствовалось Осо, что будущего в полиции, даже если удастся благополучно пережить все это, у него не будет. Это был великолепный трек мегапопулярнейшего рэпера Эль Суко под названием "Стрихни булками булками". С вами Радио Формула 103 и 3 FM, уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Рубрика Новости. з а в е щ а л вдруг из машины приемник. О, мать, опять в с я как говно будут рассказывать. Проворчал Пако. Россия то. Россия, в с ё да как будто нам есть дело. Взорвут ли друг друга Гринго с русскими? Оставь, попросил Ос. Всяко лучше, чем слушать твою тупую музыку. И ничего не тупая, Вело ответил на это Пако. Эльсука, он мне как бро. С вами Амилия Родригес, и это рубрика новости, сообщил приятный женский голос из радио. О, обожаю эту малышку. Сально улыбнулся Пако. Беру свои слова обратно. Ос, от этой сучки я готов выслушивать и про Россию с Гринго. Впечатляющая находка археологов потрясла весь научный мир. При плановом ремонте системы канализации города Мехико в прошлом году была обнаружена природная пещера, изрытая искусственными тоннелями. Первые же находки обещали пролить свет на загадку гибели Монтесумы. О чем свидетельствовали надписи, сделанные на стенах тоннелей? Но истинное значение, парни, вырубайте радио. Донес сюда до Осса приказ копченного. Они едут. Ос сообщил начальству о предполагаемом месте назначения, но ответа так и не получил. Телефон остался дома, так как по правилам на дела они не берут никакой электроники, и это добавляло ситуации дополнительной неуютности. И до этого бывало подобное. Но в последний раз, когда происходило подобное, его чуть не пристрелили свои. Это добавило дополнительных очков в глазах ч л е н о в картеля. Но все равно доволен таким исходом Ос не был. По пустыням чали с ь три внедорожника и один белый спорткар. Не самый удачный выбор транспорта по мнению Оса, но тем не менее белая машина успешно справлялась с песком и камнями. Остановились п о с ы л ь н ы е в пяти десяти метрах от поджеру копченного. Из машины выбралось ровно десять человек, причем девять из них были облачены в тяжелую броню и вооружены штурмовыми винтовками застава М90. Югославское оружие до сих пор прекрасно чувствует себя на черных рынках мира. Даже большие такие стволы в Мексике достать легче всего. Бандиты картеля путают заставы с обычными АК, но на деле это оружие использует натовские боеприпасы калибра 5.56-45 мм. Плохой знак. Не нравится мне это. Пробормотал Пако, приложившись к бутылке минералки. Я тоже не в восторге. Но ну не дергайся, держи себя в руках, посоветовал Ос. Не хватало им подохнуть из-за того, что у Пако не выдержали нервы и дрогнула рука. Я не в первый раз на деле, Ос, возмущенно выговорил Пако, закручивая крышку бутылки. Не подкачаю. Добрый день, мистер Берга. Приветствовал копченного импозантный блондинистый мужик в недешевом сером костюме. В лице его ощущалось что-то змеиное. Не в чертах лица, а скорее в глазах. Холодные, равнодушные, даже несмотря на радушную улыбку. Да и вообще сами черты лица были какими-то усредненными. Таких людей не запоминаешь в толпе. Скорее запоминаешь одежду и аксессуары. Например, белый смартфон с характерной эмблемой на крышке, которым размахивал этот мужик при разговоре. Мистер Бранд выражал признательность мистеру Эрнандесу за поддержку, оказанную Венесуэле. Вы же знаете, что мы, если дружим, то дружим всем сердцем. Радушно заверил импозанта к о п ч е н ы й Любая поддержка за ваши деньги. Это всё, на что нам нужно рассчитывать, мистер Адингтон. Снова фальшиво улыбнулся импозант. Затем он посмотрел на Оса и Пако, стоящих за Гремлином. А как мне относиться к этому? Задал он недоуменный вопрос. Это никаких проблем, мистер а д и н г т о н Замахал руками Копченый. Парни, опустите оружие. Это друзья. Ос с неохотой опустил М четыре А один. За ним последовал Пако. Разговор продолжился. На фоне тихо звучало радио, которое Пако не выключил, а лишь приглушил до минимума. Как было известно из немногочисленных сведений, Мантысума второй, император ацтеков, был убит соплеменниками за призыв покориться испанцам. Но находки, обнаруженные в подземной пещере, дают основание полагать, что императора тайно вывезли к ныне несуществующему озеру Тексоко и казнили в пещере. Поделилась Амалия Родригес. в От г о л о с да? Ухмыльнулся Пака похотливо. Будь у меня куча денег, увез бы я на яхте куда подальше отсюда, и всю дорогу. Ос ничего на это не ответил, так как пристально вглядывался в горизонт, где, как ему казалось, появилась едва заметная точка, затем еще одна и еще. Это очень нехорошо. Подумал Освальд и крепко зажмурился на несколько десятков секунд. Проясненным взглядом он в г л я д е л с я в горизонт, и сомнения отпали. Вертолеты, судя по скорости, боевые. Не надо было говорить, что я поехал охранять целого заместителя босса. Запоздало посетовал Ос, а про то, что взял с собой штурмовуху, вообще зря написал. Новый виток н а р к о войны последние годы стал еще более ожесточенным, а у начальства давно не было крупных арестов и ликвидаций. Поэтому оно сейчас готово на все, лишь бы выдать результаты. А что, если они пустят меня в расход? Поразила Оса внезапная мысль. По бумагам я настоящий бандит. Свидетельства о том, что я где-то и когда-то состоял в полиции, хранятся только у моего непосредственного начальника. И если ему скажут их потерять, он их потеряет в два счета. И не было никакого следователя класса Ц Освальдо Точли, а был обычный бандит Освальдо Торренто, убитый в ходе успешной операции Федералас. Что происходит, мистер Берга? в с т р е в о ж е н н о спросил ухоженный блондину копченного. Сам копченый внешне представлял собой уменьшенную версию толстяка: смуглая кожа, свисающий с боков жир, основательная пузо, упитанное лицо, лоснящиеся на жаре черные курчавые волосы, короткая бородка, усы, маленькие карие глаза. Маленький нос, солидной коричневой родинкой и покрытые шрамами от б ы л ы х прыщей щеки. Одет он был в белую рубашку, серые брюки, белые кожаные туфли. Под рубашкой проглядывался бронежилет скрытого ношения. На взгляд Оса не меньше тридцати шести слоев, что вряд ли остановит пульду из застава М девяносто, который атака от отличается только названием и калибром. Я не знаю, ответил копченый нервно. Что за ерунда? н а р а с т а л рок от. Даже Паку догадался, что это вертолеты. Это вертолеты! Выкрикнул он. Какое вы имеете к этому отношение? С искренней злостью спросил блондин. Я вообще не п р и д е л а х мистер Берга, ответил копченый. Это подстава. Парни занимаем оборону, решил блондин. Мистер Радингтон, не думаю, что следует оказывать сопротивление Федералас. Начал нервно увещевать его копченый. Там три боевых вертолета. С ними не удастся договориться. Они хотят нас уничтожить. Выкрикнул ему в лицо блондин. Занимаем оборону. Будем драться до последнего. Ос перестал что-либо понимать. Действительно, три штурмовых вертолета. Это слишком. Даже для заместителя босса картеля охрана Аддингтона начала разгружаться. Из багажника были вытащены переносные зенитно-ракетные комплексы в контейнерах. Оз знал, что это такое, так как сам лично неоднократно использовал нечто подобное в армии. Охренеть, проговорил Оз тихо. Оз, это чего? С беспокойством спросил Пако. Это мать перемат ь зенитные ракеты. ответил ему Ос. Теперь нас точно с говном смешают. Тем временем боевики один ктона распаковали ПЗРК и начали наводить их на цели, а еще двое вытащили из багажника другого внедорожника пулемет М два Браунинг со станиной. Если они возят такое по всей Мексике, то Ос совершенно точно не хотел знать, кто эти ребята. И чем занимаются в будни е дни? п а к о надо было тебе слушать б а б у л ю Улыбнулся печально Ос. Надо было слушать б а б у л ю Согласился п а к о садясь на землю. Два характерных стингеровских холопка прозвучали почти синхронно. Две ракеты устремились к целям, оставляя за собой лишь дымные следы. От вертолетов отделились ярко горящие тепловые ловушки, которые сумели обмануть лишь одну ракету. Вторая ракета врезалась в пузатый корпус МББ Бо-105, скрыв его во вспышке взрыва. Теперь нам точно конец, Пако. Поделился О смыслю. За один этот вертолет нас будут искать по всему миру. Мы перешли черту. Да что мы перешли? Это все они! возмутился Пако. Это все этот блондин. Я его знать не знаю. Ос ничего не ответил, посмотрев на Адин, г т о на который с удовлетворенной улыбкой наблюдал за падающим вертолетом. Еще, приказал он. Боевики извлекли дополнительные ракеты из ящиков и принялись перезаряжать проверенные временем ПЗРК. Ос отчетливо понимал, что выиграть здесь невозможно. Даже если они собьют все вертолеты, все равно скоро прибудет национальная гвардия, у которой есть танки, броневики и артиллерия. Хотя, скорее всего, сейчас с ближайшего аэродрома вылетит штурмовик и с максимальной высоты отбомбится по ним чем-то тяжелым и громким. Возможно. Что же делать? Вдруг панически заорал Пако. Это же пиздец! Я думаю, нам надо дождаться, пока снесут вертолеты, а потом рвать отсюда когти. Поделился планом Ос. Шансов мало, но при определенной удаче. Это план? Уцепился Пако. Что копченый? И парни? Примчался упомянутый заместитель босса. Я в душу не подозреваю, на что рассчитывает Гринго, но н а скоро с п р и х л о п н у т Оз с легким удовлетворением отметил, что копченый пришел к тому же выводу, что и он. Сейчас дождемся, пока Люди Гринго собьет вертушки, потом грузимся в машины и с х о д у в разные стороны, сообщил копченый. Но сначала надо забрать товар. А как же нас гвардия? завопил Пако. -они, Они же нас положат. Ха -ха, за что? спросил копченый со смехом. Это Гринго стреляет по вертолетам, не мы. На лице Пако сменилось несколько эмоций, от удивления до осознания. Причем он сам за минуту до этого озвучил подобную мысль, но до конца понял ее лишь только что. Готовьте свой тарантас! Махнул на них рукой копченый и направился к Гринго уверенной походкой. Они о чем-то поговорили. Аддингтон несколько раз кивнул, а затем сделал знак одному из своих боевиков. здоровенному негру, одетому в дорогой и строгий черный костюм, поверх которого была надета тяжелая броня минимум четвертого класса. Здоровяк вытащил из машины серьезного вида черный кейс, который вручил о д и н к т о н у а тот передал его копченному. Они еще о чем-то поговорили несколько десятков секунд, в ходе которых, по-видимому, копченый объяснял свой план. Гринго равнодушно пожал плечами и махнул рукой. Это можно было расценить, будто судьба мексиканцев его совершенно не волнует, и пусть они делают, что хотят. Парни, Гринго одобрил мой план. Сходу сообщил копченый. Ос, бери этот кейс и вези в Мехико. Мне насрать какими путями, какими способами, хоть при помощи самого Иисуса и Девы Марии, но ты должен доставить его боссу. А почему не ты? С подозрением спросил Ос. Это же вроде как твоя обязанность. Сейчас не время спорить, Освальдо. Похлопал его по плечу копченый. Довезешь с меня десять штук и не песо, а настоящих долларов гринго. Хорошо. Быстро кивнул Ос, соглашаясь. е м у почему-то стало ясно, что закончилась его работа под прикрытием. Если ради этого ящика гринго готовы воевать с армией, значит, это очень ценно. Цене тон героина и кокса, за которые почти никто и никогда не сражался до смерти, а тут дерутся до последнего. Гремлин сорвался с места, Пак а с облегчением рассмеялся, хлопая руками по рулю. а Сейчас свалим отсюда, Ос! Радостно орал он. Сейчас уберемся отсюда, да, радио погромче! Радиослушатели сообщают, что примерно 10 минут назад над городом л е о н пронеслось пять боевых вертолетов. Куда они направляются, какую цель преследуют – загадка. Возможно, это учение. Но один из наших давних радиослушателей сообщает, что никаких учений на этот период запланировано не было. Мы будем держать вас в курсе, уважаемые радиослушатели. приятный голос Амалии Родригес, который был сейчас возбужден, ласкал слуг Оса, который прижимал к себе Кейс с очень ценным содержимым. Эй, они говорят про пять боевых вертолетов. Вдруг поразило Оса. Ну и чего? Легкомысленно спросил п а к о а Из-за довольно дерьмового работающего движка Гремлина, орущего радио и буквально плещущегося в крови адреналина, они упустили шум работы винтов. Под багажник залетела ювелирно выпущенная неуправляемая ракета, перевернувшая машину и заставившая ее проехать несколько метров на боку. Не пристегнувшийся Олс еще во время переворота машины вылетел в боковое окно, сжимая кейс в обеих руках. И в этот самый момент в животе, будто взорвалась бомба, сокрушительный удар спиной, потрескавшийся асфальт, адская боль и ощущение отвратительной теплоты по всей спине. Неспособный двинуться, он наблюдал безоблачное небо и слышал нарастающий рокот лопастей вертолета. По перевернутой машине, где из ремня безопасности пытался вырваться Пако, прошла с ь очередь из бортовой пушки вертолета, превращая Гремлина в груду горящего металолома. л Пробитый кейс резал п л о т ь острыми краями. Но больше дискомфорта, помимо раздирающей боли, доставляла синяя жидкость, вытекающая из него. Она одновременно жгла и холодила. Ос почувствовал н е в е р о я т н о е о щ у щ е н и е будто его плоть распадается на составляющие и одновременно собирается. Заключительный отчет надведомственной оперативной группы номер один. Группа боевиков неизвестной организации уничтожена полностью. Следует отметить следующее: первое, силы национальной гвардии не сумели вовремя оцепить зону проведения операции. В результате некомпетентности руководства национальной гвардии зону проведения операции покинуло одно транспортное средство с боевиками картеля Синалоа. Модель транспортного средства ВАМ Гремлин 1977 года под гос-номером DCI 079, в котором предположительно находились два члена картеля Паскаль Химена с и в и л ь я известный под прозвищем Пако, а также Освальдо Диего Торнео, агент под прикрытием, принадлежавший к ФМП. В прошлом Освальд Владимир Точли. Второе. т р а н с п о р т н о м с р е д с т в е перевозилось неизвестное взрывное устройство. Характер взрывчатого вещества не установлен, но сходен по происхождению с тем, которое было применено при террористическом акте в промышленной зоне Нью-Йорка, США, 19.08.2018. Данные по анализу взрывчатого вещества получены от антитеррористического отдела ЦРУ. Третье. Отлично проявили себя военно-воздушные силы. Пилот, управлявший вертолетом, самолично принял решение об уничтожении транспортного средства. По прогнозам экспертов, активация неизвестного взрывчатого вещества в черте ближайшего населенного пункта, Вильям Дерамонс, свободный и суверенный штат Сан-Луис-Потоси, могла бы вызвать жертвы до полутора тысяч человек. Четвертое. По мнению непосредственного начальника Освальда Владимира Точли, он обладал низкой благонадежностью, был замешан в ряде убийств граждан Соединенных Штатов Мексики и по косвенным признакам имел зависимость от наркотических веществ. Пятое. Установить личность других боевиков не представляется возможным ввиду полного уничтожения тел из-за активации неизвестного взрывчатого устройства. Личности членов картеля были установлены исключительно по сведениям от ф m п На основании вышеизложенного рекомендуется: первое, квалифицировать данные инциденты как неудачную попытку террористического акта; второе, засекретить сведения о наличии внедренного в картель агента. Третье. Ходатайствовать о награждении экипажа вертолета под бортовым номером MFI-101 государственными наградами. Примечание. Первое. Сов-3000 Dragon Skin бронежилет отличающийся от классических тем, что защита обеспечивается чешуйчатым креплением защитных элементов. Чешуйки представляют собой керамические пластинчатые диски диаметром 50 м и л л и м о в и толщиной 6 и 4 м и л л и м сделанные из карбида кремния. Выглядело все это очень перспективно, так как заявлялось, что бронежилет обеспечивает третий класс защиты, а туда входит даже АКМ. Казалось бы, вот оно средство, которым можно решить вообще все проблемы и поставить точку с запятой в противостоянии меча и щита. Но не знаю, чем там думали разработчики, но они крепили чешуйки с помощью клея, из-за чего при экстремально высоких температурах чешуйки съезжают и разлетаются при попадании пули к е б и н и м а т е р и Военные закупали партию, начинали тестировать, но что-то им не понравилось. Вес слишком прогрессивно, к тому же интерцептор уже принят на вооружение и н а ч а т и поставки. Еще этот клей. То, что в теории было гладко в глазах военных, которым однозначно неоднократно заносили. Если д у м а е ш ь что в США они заносят, то у меня для тебя плохие новости за интерцептора. о к а з а л а с ь очень с о м н и т е л ь н о й хреню странное дело, короче говоря. Подробнее про эту броню можно посмотреть в данном ролике Разрушительного Ранчо. Ссылка в оригинале. Конец первой главы.